Потом пожалеешь об этом. Мне может не понравиться, что моя дочь ездит с типом, который не умеет водить машину. С этими словами Виктор Эдуардович повернулся и пошел к своей тачке. Я трясущимися руками вытащил сигарету, прикурил и, пока садился за руль, успел сделать три или четыре глубокие затяжки». «Гонка не обещала ничего хорошего, но выбора у меня не было. Джип, глухо заурчав двигателем, развернулся и направился в сторону города. Я повторил его маневр и, стараясь держаться метрах в пяти-шести от его заднего бампера, поехал за ним». Виктор Эдуардович ехал не быстро, километров семьдесят в час, не больше. Я уже начал думать, что он просто хотел слегка напугать меня. Как вдруг из широкой выхлопной трубы джипа вырвалось облачко дыма, и габаритные огни иномарки стали медленно, но верно уменьшаться». Я до упора вдавил педаль газа. «Жигуль», пройдя несколько метров юзом, устремился вперед, и скоро фары ближнего света — дальний я не включал, боясь ослепить водителя джипа — вновь выхватили из темноты угловатый кузов «Чероки». Между тем стрелка спидометра уже подошла к отметке 120, мотор надсадно выл, машина с грохотом подпрыгивала на мелких неровностях дороги и все время рыскала из стороны в сторону — Шестая модель 1985 года выпуска не годится для таких скоростей, тем более для гонок по зимним сибирским трассам. Хорошо еще, что шоссе было прямым, без поворотов. Постепенно, набирая обороты, я почти догнал джип, но тот снова выпустил облачко выхлопных газов и, как и в первый раз, играючи ушел вперед. Мне же оставалось только продолжать давить на педаль газа, хотя она и так упиралась в пол, да крепче держать руль, пытаясь лавировать между мелькающими снежными заносами на черном асфальте дороги. Впрочем, вскоре оказалось, что Виктор Эдуардович и не собирался слишком далеко от меня отрываться, доказывая очевидное превосходство Чероки над Жигулями. Он просто играл со мной, как кошка с мышкой, то сокращая, то увеличивая расстояние между нами, и, думаю, проверял на выносливость мои нервы, а не автомобиль. Считайте меня трусом, но я изо всех сил старался угодить ему. Я понимал, что Боцман не шутил, когда сказал, что я пожалею, если отстану от него. Мы на бешеной скорости пролетели мимо будки ДПС на въезде в город, и тут же за нами своем погналась патрульная бело-голубая машина. «Сорок пять немедленно остановитесь, немедленно остановитесь!» Неслось сзади. «Сорок пять тридцать пять, это мой номер». Я с трудом заставил себя не подчиниться Приказу автоинспектора Порой трусость требует немалого мужества Мчаться по городу было еще труднее, чем по трассе Виктор Эдуардович хоть и снизил скорость Вел себя как заправский таксист Нарушая все правила дорожного движения Постоянно перестраивался, подрезая даже тяжелые грузовики Проскакивал на красный свет Вылетал на тротуары, распугивая прохожих Я держался позади него как привязанный, время от времени вспоминая, что давно уже не замерял ни уровень масла, ни давления в шинах, что не заменил скрипящую шаровую опору на правом переднем колесе, но при этом уже понимал, что просто так не отстану, лишь бы выдержала машина. Машина выдержала. Скоро джип еще немного сбавил скорость и влетел в какой-то двор Челюскинского микрорайона. Там, у подъезда длинного девятиэтажного дома, Виктор Эдуардович остановил машину, и я последовал его примеру. Но то же самое сделали и патрульные. Два инспектора выскочили из своей «Волги» с мигалками и подлетели ко мне, едва я начал вылезать из машины. Крутой внедорожник для них словно и не существовал. Стоять мирно. «Руки на капот! Оружие есть!» — заорал один из них, но в этот момент к ним приблизился Виктор Эдуардович. «Ребята, он не виноват!» — спокойно сказал он. «Что?» — горластый повернулся к нему и вдруг уставился на джип, как будто только сейчас его увидел. Второй инспектор оказался менее сообразительным. «Ваши документы тоже!» — ряпнул он. Виктор Эдуардович, усмехнувшись, вынул из бокового кармана пиджака документы и протянул их первому инспектору. — Как здоровье Петра Геннадьевича!